Франция. Париж. Есть города, где не устаешь быть наблюдателем. Париж из их числа. Мне в нем нравится все. Промокшая от дождя вдрызг, хоть феном суши, каменные дома, легкомысленно ветреные балконы, выставленные на краю тротуаров ледяные лотки с аккуратной черепицей устричных раковин. Этот город можно созерцать без устали, без конца с благодарностью отмечая каждого его жителя, увлечённого чтением газеты одинокого посетителя в крохотной забегаловке. Над кофейной чашкой вьётся белёсый пар, смешиваясь с дымом сигареты, уставшую от крика дочери молодую маму, в сердцах шлёпнувшую её ниже спины и сразу же разрыдавшуюся от раскаяния, водителя автобуса, невозможной красоты женщину, Заплетающую роскошные волосы в косу, рваное нижнее белье и недоеденный мандарин на краю лавочки. Думай, что хочешь. Парижу безразличны твои впечатления. Он не рисуется и не играет. Он такой, какой есть, Все швы наружу вся роскошь и заплатки. Лерическое звучание любого вечного города взбивает моё суматошное присутствие так и не научившись пользоваться картами, норовлю всегда уйти в противоположном направлении, доводя до белого коленя навигатор. Я фотографирую каждую улочку, куда сворачиваю, чтоб потом, словно по крошкам хлеба, который не успели подобрать вороны, вернуться, словно Гретель, в гостиницу. Красоты кругом столько, что невозможно ее объять. Ахаю, заглядываю в лица прохожих, Вы ведь видите то же самое, что и я. Парижане не столь открыты, как американцы, но если улыбнуться, они распускаются для тебя весенними цветами, кивают, улыбаются, могут погладить по руке. Я люблю людей, не стесняющихся прикосновений. В прикосновениях утешительного много больше, чем во взглядах и в словах. В Париже обязательно нужно проснуться в самую рань, распахнуть окно, улыбнуться заспанному рассвету, спуститься, позавтракать, обнаружить, что у метродотеля взгляд твоего отца и его улыбка. В этом городе живут удивительно красивые люди. Но некоторые отличаются той до боли знакомой красотой, от которой перехватывает дыхание. «Бонжур, мадам». «Бонжур, месье». Comment ça va? Merci. Bien. Соорудить себе наспех бутерброд, выпить кофе с молоком. Время терпит. Можно прогуляться. Первым делом пройтись до триумфальной арки, полюбоваться развивающимся флагом республики, а дальше идти вниз-вниз, нальющийся откуда-то из-под небес настойчивый колокольный звон. Густой, требовательный, непререкаемый. Разглядеть высокий знакомый копол колокольни? Неужели апостольский ан нет. Церковь Сан-Пьер-де-Шайо. Смурые профили святых, неожиданно византийские фрески и колонны, темнолекие монахи. Застать праздничные шествия, французское поднестройное песнопение, ирландское под подволынку, паства с робкими едва проклюнувшимися ветвями вербы — Вербный у католиков, значит, и у армян — цахказарт. День освящения Ивовых и вербных ветвей. Выйдя к Сине, кивнуть золотому куполу русского храма, помахать эйфелевой башней, вернуться другой дорогой, заглянуть в Патессери, выпить горячего чая, доехать до редакции журнала «Новельдар Мини», где с тобой долго и обстоятельно будет беседовать Элизабет, помнящее родство о городе детства, о Москве, о твоих родных, потом и своих родных. О том, как Гранд Хайрик просил говорить с ним только на армянском, потому что хотя бы так вы его не забудете. И мы не забыли. Хайрик — отец. Гранд Хайрик — дедушка, микс из французского и армянского. На книжной ярмарке «Ливр» шумы и толчая совсем неожиданно пахнет боебесом и борщом. Французское издательство презентует новую кулинарную книгу и угощает желающих. Очередь тянется до входа. На марокканском стенде кормят марципановыми сладостями и поят знаменитым мятным чаем. Российский стенд в напряжённом ожидании все гадают, будет или не будет на ярмарке Эммануэль Макрон. Буквально на днях в Британии разразился скандал с отравлением Скрипалей. По программе президент должен встретиться с русскими писателями. В этом году Ивану Тургеневу исполняется 120 лет. И потому Россия на ярмарке — специальный гость. Но как теперь будет, не совсем понятно. У политиков своя жизнь, у простых людей — своя. Макрон на ярмарку заглядывает но к русскому стенду не подходит. Он подтянут, вежлив и по-французски красив. Народ обступил его со всех сторон и не даёт пройти. «Эммануэль, жетем, жетем, Эммануэль!» Надрывается девушка из самой гущей толпы. Люди со смехом оборачиваются на неё, но она не замечает ни их удивлённых взглядов, ни смеха. Она совершенно искренно в своих чувствах. поздно ночью Мы заглядываем в пиццерию, и умница Андрея Ствацатуров рассказывает истории, одну прекраснее другой. И мы слушаем, затаив дыхание, что, впрочем, не мешает нам есть пиццу и запивать её вином, у издательницы Маши Рено зелёные кошачьи глаза, у редактора Анны они медовые, а у второго редактора, Надеж, глаза с лёгкой лукавинкой. Будто бы она услышала какую-то интригующую новость, но ни при каких обстоятельствах вам её не откроет. Подкрепившись, мы долго гуляем по ночному городу. Я думаю, что он немного похож на Санкт-Петербург и совсем не похож на город моего детства. Следом моментально одёргиваю себя. Ты когда-нибудь перестанешь искать черты Берда в обликах других городов. И сама же со вздохом отвечаю себе. Нет, никогда. Добравшись до гостиницы, бережно с замиранием сердца разворачиваю подарки, преподнесённые читателями. Это лишнее, право, это лишнее. Ну что вы, мое чистого сердца. И вдруг из нарядной салфетки выкатывается солнечный круг гаты от Арагнас Маргарян, девушки, которая, живя во Франции, бережно восстанавливает древние армянские рецепты. И это старинное и нехитрое, не претерпевшие изменение в рецептуре выпечка мгновенно разгоняет мрак неважнецки освещенного номера. Я внезапно обнаруживаю, что стою над ней, оглушённо хватаю ртом воздух, а потом, отдышавшись, я отламываю кусочек и ем. После пиццы, после вина, после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 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих. И приступили к Нему в храме слепые хромые, и Он исцелил их». Библия от Матфея, глава 21. «И я принимаю с тихой молитвой благодарить город, который вел и оберегал меня все дни, благодарить за то, что был рядом, грел и исцелял, что подарил тот Париж, о котором я не смела даже мечтать.